Глава 3. Мурманск встретил Полозова и его спутников проливным дождем с пронизывающим холодным ветром. Посадочная полоса военного аэродрома блестела от воды. Струи дождя хлистали по асфальту, взрываясь миллиардами брызг. Но, несмотря на плохие погодные условия, посадка прошла нормально. «Так!» — скомандовал капитан, когда стих шум моторов самолета. «Теперь собираемся и быстро выходим на улицу. Все вещи будут отправлены на субмарину». Ёжась от холода, команда капитана Зырянова выбралась на бетонное поле аэродрома. К удивлению Полозова, вокруг не было ни единой души. Лишь вдалеке он увидел несколько сиротливо стоявших истребителей. «Что-то для аэродрома здесь слишком пусто», — заметил Николай, обращаясь к капитану. «Секретность!» Коротко ответил тот и махнул рукой, показывая направление движения. Вообще, как заметил Полозов, после того, как они сели в самолет, капитан стал крайне неразговорчивым. Теперь их путь лежал к громко пыхтевшему грузовику, стоявшему неподалеку, который Полозов сразу-то и не заметил. Едва все залезли в кузов, накрытый тентом, машина сразу рванула с места. В кузове было холодно. Брезент отчасти защищал от ветра, но не справлялся с ненастьем, бушевавшим на улице. Если бы не лагерь, в котором Полозов привык и не к такой погоде, он бы точно подхватил воспаление легких. Зато сидевшего рядом Николая била дрожь. Солдаты тоже мучились от холода. Лишь один сержант сидел с невозмутимым лицом, словно и не было пронизывающего ветра и холодных брызг дождя, залетавших в кузов. Лучше всех устроился капитан Зырянов. В общем, за тот час, что трясся по разбитой мокрой дороге грузовик, все пассажиры мечтали лишь об одном — о тепле. Грузовик остановился у маленького одинокого причала, рядом с которым покачивался на волнах небольшой корабль. Все происходило очень быстро. За 10 минут они погрузились на корабль. Их небольшое судно, развив приличную скорость, отправилось в открытое море. Одна радость, что в этот раз команду разместили в просторной и, что самое главное, теплой каюте, и даже угостили горячим чаем. Когда все расслабились, а профессор даже слегка задремал, заявился капитан Зырянов, одетый в длинный плащ, с которого стекала вода. «Мы прибыли на место», — заявил он. «Поднимайтесь на палубу». Капитан не обратил внимания на единодушный вздох, вырвавшийся у всех. Через 10 минут команда в полном составе стояла на палубе корабля. Море немного успокоилось, и качка корабля стала заметно меньше. Недалеко от корабля профессор увидел дрейфующую параллельным курсом небольшую подводную лодку. На палубе тем временем проявился матрос, который подошел к капитану и что-то прошептал. Тот повернулся к своим подчиненным: «Шлюпка готова, подходите к борту и по очереди спускайтесь!» Спуск занял некоторое время. Так как спускаться в небольшую шлюпку по веревочной лестнице, которая раскачивается ветром, непростая задача. Но с грехом пополам все спустились. Последний в лодку спустился капитан Зырянов с большим чемоданом в руках. Матрос на носу отвязал канат, и двое матросов взялись за весла. На палубе подводной лодки гостей встречал бородатый крепыш в морской форме. «Добро пожаловать!» Крикнул он им, когда они перебрались с лодки на палубу субмарины. «Здравствуйте!» – крикнул в ответ Зырянов. «Спускайтесь внутрь, быстрее!» Они последовали за капитаном вниз. Уже после того, как они спустились и им показали каюты, в которых они будут жить, Полозов почувствовал, как его охватил запоздалый страх. А когда лодка, дернувшись несколько раз, начала погружение, Сергей Сергеевич, чтобы успокоиться, растянулся на койке и закрыл глаза. Это помогло, но не надолго. Тем временем подводная лодка опускалась все ниже и ниже. У профессора выступили на лбу капли пота. Всё его существо кричало о том, что ему надо вырваться отсюда, из этой железной тюрьмы. Огромным усилием воли он подавил свои страхи и, закрыв глаза, попытался заснуть. И к своей вещей радости задремал. Проснулся он из-за того, что его толкали в бок. Открыв глаза, он увидел Николая. «Ну, что такое?» – возмутился профессор. «Вставайте, Сергей Сергеевич, вы уже спите двенадцать часов». «Сколько?» – изумленно переспросил профессор. «Двенадцать? Не может быть!» Он взглянул на ручные часы и понял, что его ученик говорит правду. «А что случилось?» – все же решил уточнить, он одеваясь. «Капитан вызывает нас с вами», – ответил Николай. «Что-то вроде политинформации, наверное». Поведать о правилах поведения на лодке. Люки не открывать, за бортом не плавать. Несмотря на шутливый тон, которым были произнесены эти слова, профессор понял, что его ученик чем-то озабочен. Но он решил не расспрашивать его, видя, что тот находится явно не в духе. Наконец Сергей Сергеевич оделся, и они направились к офицерской каюте. Его страх куда-то исчез, и он с интересом осматривался по сторонам. На подводной лодке он был единственный раз в своей жизни. Та субмарина произвела на профессора гнетущее впечатление. Тесные коридоры, маленькие каюты, спертый воздух и запах пота, который, казалось, пропитал весь воздух в субмарине. В этой лодке коридоры были куда просторней, да и дышалось на ней гораздо легче. Но вот они вошли в каюту, где уже сидели командир подлодки и капитан Зырянов. «Здравствуйте, товарищи!» приветствовал их капитан. Ученые кивнули. «Садитесь!» – показал рукой на свободные стулья капитан. «Мы сейчас попросим товарища Шевцова!» Он выразительно посмотрел на командира субмарины. «Оставите нас наедине!» «Конечно!» – подскочил тот и, пятясь, вышел из каюты. На лице ушедшего было написано такое лицемерное почтение, что Полозова даже передернула. «У нас с вами будет конфиденциальный разговор!» Продолжил тем временем капитан, внимательно посмотрев на присутствующих. «Как вы знаете, мы плывем на остров. Не буду называть его, находящийся недалеко от берегов Южной Америки. Хочу вас предупредить, что недавно я получил новое сообщение от нашего агента на острове. Скажу сразу, это сообщение можно назвать паническим. Мы будем там через три недели». «За это время я прошу вас никому не говорить о цели нашего путешествия. О ней знают лишь командир субмарины и его помощник. Этого вполне достаточно. Ясно?» «Ясно», — сказали в один голос Николай и Полозов. «Прекрасно. Никогда не забывайте о секретности нашего задания. Кстати, профессор...» Зарянов вынул из ящика стола книгу в потертом кожаном переплете. «Это книга Авора. Копия». «Книга кого?» Профессор смотрел на лежавшую перед ним книгу с благоговением. Николай нервно сглотнул. «Вижу, на вас она произвела впечатление», — удовлетворенно кивнул капитан. «Еще бы», — пробормотал профессор. Книга Авора была одним из самых редких манускриптов, посвященных магии вызова и перемещения. Авора, чернокнижник XVI века, не был широко известен именно потому, что добился впечатляющих результатов, И церковь постаралась, чтобы имя его исчезло отовсюду, откуда это можно было сделать. «Дать ее вам, совет нашего агента на острове. Насколько я понимаю, Проект X связан именно с этой книгой. К сожалению, сеансы связи кратковременны, и я не смог выяснить подробней, для чего это нужно. Надеюсь, что в этом вы сами разберетесь». «Постараюсь», — честно признался Полозов, осторожно забирая книгу. «Теперь я вынужден вас оставить», — произнес капитан. «У меня есть кое-какие дела. Помните о том, что я вам сказал». Он поднялся и, попрощавшись кивком головы, покинул каюту. «И что скажешь?» Тяжело вздохнув, поинтересовался профессор у Николая. «Не знаю. Пожал тот плечами. У нас нет выбора, Сергей Сергеевич». «Я это слышу слишком часто», — проворчал профессор. «Пошли в нашу каюту». Потянулись долгие дни плавания. Профессор редко выходил из каюты. Книга овора занимала все его свободное время. Он выбирался только на завтрак, обед и ужин. Николай был предоставлен самому себе, и к собственному удивлению, он сошелся с со сержантом Приходько. Несмотря на свою деревенскую внешность, сержант оказался неплохим собеседником. Вдобавок к еще большему изумлению Николая, он оказался прекрасным игроком в шахматы. Николай был чемпионом школы, потом института, но редко, когда ему попадались игроки подобного уровня, как сержант. Когда Приходько в первой же партии поставил ученому мат на пятнадцатом ходу, тот зауважал его. К тому же сержант вполне здраво рассуждал и не был фанатичным приверженцем линии партии. Николай часто сталкивался с предубеждением обычных людей к тем, кто сидел в лагерях, но Приходько был свободен от подобных предрассудков. Кстати, само плавание проходило на удивление спокойно. Команду Николай видел редко. Скорее всего, она получила приказ не приставать к пассажирам. Единственный раз он испытал чувство страха, когда была объявлена тревога. Но, к счастью, она оказалась ложной. Николай с каждым днем приближался к цели их путешествия. Чувствовал, как в его душе растет какое-то беспокойство. Он был искренне рад появлению своего бывшего начальника, профессора Полозова. Ему всегда нравился этот внешне суровый, но на самом деле добрый и, что самое главное, совершенно незаносчивый человек. Его присутствие на лодке было, пожалуй, единственным, что радовало его в этом плавании. В остальном же, с одной стороны, Николай был свободен. Хотя еще вопрос, можно ли называть его нынешнюю жизнь свободой. А с другой стороны, он чувствовал, что впереди его может ждать что-то страшное. Вдобавок, Зырянов, несмотря на робкие просьбы ученых, так и не посвятил их в подробности того, что происходит на острове, отделываясь общими фразами «А что может быть хуже неизвестности?».